Глава седьмая. Как перестать обижаться на критику. Однажды я беседовал с генерал-майором Смидли Батлером стариной, всевидящим оком. Старина Баттлер. Помните его? Он был одним из самых колоритных и отчаянных храбрых генералов, когда-либо командовавших морской пехотой США. Он рассказал мне, что в молодости страстно мечтал о славе и признании и стремился произвести на всех самое благоприятное впечатление. В то время даже самая безобидная критика больно уязвляла и ранила его. Но тридцать лет, проведенных на флоте, закалили его дух. «Меня унижали и оскорбляли», — рассказывал генерал. «Меня обзывали псом, змеей и скунсом. Меня оскорбляли величайшие мастера этого дела» я выслушал в свой адрес все возможные сочетания непечатных выражений, какие только существуют в английском языке. Вы думаете, меня они обижали? Ха! Когда я слышу, что кто-то ругает меня, я даже не поворачиваюсь к нему. Может быть, старина Батлер стал слишком безразличен к критике? Но одно очевидно. Большинство из нас принимают слишком близко к сердцу, то, на что вообще не следует обращать внимания. Я помню, как несколько лет назад ко мне пришел репортер из Нью-Йоркской «Сан», чтобы написать статью о моих семинарах для взрослых. После посещения наших занятий он язвительно высмеял меня и мою работу. Сказать, что я вспылил, значит не сказать ничего. Я воспринял это как личное оскорбление. Я позвонил Джиллу Ходжесу, председателю совета директоров этой газеты и буквально потребовал, чтобы он напечатал статью, объективно отражающую факты, а не оскорбительную и лживую. Я жаждал возмездия за совершенное преступление. Сегодня мне стыдно за то, как я поступил тогда. Теперь я понимаю, что половина из тех, кто купил эту газету, даже не обратили на статью никакого внимания. Половина из тех, кто все же прочел ее, посмеялись над ней, как над невинной шуткой. А те же, кто отнесся к ней серьезно, забыли они через неделю. Сегодня я понимаю, что люди не думают ни о вас, ни обо мне. Им не интересно то, что говорят о других. Они думают только о себе. До завтрака, после завтрака и все остальное время дня, пока не заснут. Их гораздо больше заботит собственная головная боль, чем известие о вашей или о моей кончине. Даже если кто-то солгал о вас, оскорбил, извратил ваши слова, воткнул нож вам в спину, поднял насмех и предал, не погружайтесь в пучину жалости к себе. Вместо этого вспомните, что с Иисусом произошло то же самое. Один из его двенадцати лучших и преданнейших друзей стал предателем за сумму, которая в пересчете на сегодняшние деньги составляет всего-то 19 долларов а другой из двенадцати открыто предал Христа в трудную минуту, трижды заявил, что не знает Иисуса, и даже поклялся в этом. Вот что произошло с Иисусом. Так почему же с вами или со мной не должно случиться ничего подобного?